Лебедев же знал утвердительно, что не может быть, а, наверно займет. Но теперь у него вдруг мелькнула одна, по его расчету, очень плодотворная мысль передать дачу князю, пользуясь тем, что прежний наемщик выразился неопределительно. «Целое столкновение и целый новый оборот дела» — представился вдруг воображению его. Предложение князя он принял чуть ли не с восторгом, так что на прямой вопрос его о цене даже замахал руками. «Ну, как хотите, я справлюсь. Своего не потеряете. Оба они уже выходили из сада. «А я бы вам, я бы вам если бы вы хотели, я бы вам кое-что весьма интересное, высокочтимый князь мог бы сообщить к тому же предмету, относящееся, — пробормотал Лебедев на радости, увиваясь сбоку около князя. Князь приостановился. У Дарьи Алексеевны тоже в Павловске дачкас? Ну? А известна особо с ней приятельница, и, по-видимому, часто намерена посещать ее в Павловске с целью. Ну? Агла Ивановна? Ах, довольно, Лебедев с каким-то неприятным ощущением перебил князь, точно дотронулись до его больного места. Все это... Не так, скажите лучше. Когда переезжаете? Не чем скорее, тем лучше, потому что я в гостинице. Разговаривая, они вышли из сада и, не заходя в комнаты, перешли дворик и подошли к калитке. Да чего лучше, вздумал наконец Лебедев. Переезжайте ко мне прямо из гостиницы сегодня же, а послезавтра мы все вместе и в Павловск. Я увижу, сказал князь задумчиво и вышел за ворота. Лебедев посмотрел ему вслед его поразила внезапная рассеянность князя выходя он забыл даже сказать прощайте даже головой не кивнул что несовместимо было с известную лебедеву вежливостью и внимательностью князя был уже двенадцатый час князь знал что у япончиных в городе он может застать теперь одного только генерала по службе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 Особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень прочим, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга, в котором все так скоро меняется, почти без перемен.